Значит, русское общество XI и XII веков по отношению лиц к князю делилось на свободных, служивших лично князю, на свободных, не служивших князю, а оплатившим дань миром, и, наконец, на несвободных, служивших частным лицам. Но рядом с этим политическим делением мы замечаем в правде и другое – экономическое. Между государственными сословиями стали завязываться переходные слои. Так в среде княжьих мужей возникает класс частных привилегированных земельных собственников. В русской правде этот класс носит название «бояр». Бояре, правды не придворный чин, а класс привилегированных землевладельцев. Точно так же и среди людей, то есть свободного, неслужилого простонародья, именно в сельском населении Образуются два класса. Один из них составляли хлебопашцы, жившие на княжеской, то есть государственной земле, не составлявшей ничьей частной собственности. В русской правде они называются смердами. Другой класс составляли сельские и рабочие, селившиеся на землях частных собственников сосуды от хозяев. Этот класс называется в правде наймитами или ролейными закупами. Таковы были три новых класса, обозначившиеся в составе русского общества и не совпадавшие с политическим его делением. Между ними было, собственно, имущественное различие. Так смерть государственный крестьянин обрабатывал государственную землю своим инвентарем, а ролейный закуп является сельским рабочим, который обрабатывал полученную им от хозяина участок земли хозяйским инвентарем, брал у землевладельцев с суду семена, земледельческие орудия и рабочий скот. Но это экономическое различие соединилось с юридическим неравенством. Класс бояр землевладельцев – пользовался той привилегией, что движимое и недвижимое имущество после боярина при отсутствии сыновей могло переходить к его дочерям. Смерт, работавший на княжеской земле со своим инвентарем, мог передавать дочерям только движимое имущество. Остальное же, то есть участок земли и двор, после смерда, не оставившего сыновей, наследовал князь. Но смерды, как и бояре, Свободные лица наимит напротив лицо полусвободное, приближавшееся к холопу нечто вроде временно обязанного крестьянина. Это полусвободное состояние обнаруживается в правде такими признаками. Первое. Хозяин пользовался правом телесно наказывать своего закупа. Второе. Закуп – неполноправное лицо. На суде он мог быть... Свидетелем только в незначительных тяжбах и только в случае нужды, когда не было свидетелей из свободных лиц. Третье. Закуп сам не отвечал за некоторые преступления, например, за кражу. За него платил пеню хозяин, который зато превращал его в полного своего холопа. Легко заметить, что и экономические классы, не совпадая с основными государственными сословиями, однако подобно последним различались между собою правами. Политические сословия создавались князем, княжеской властью. Экономические классы творились капиталом, имущественным неравенством людей. Таким образом, капитал является в правде, наряду с княжеской властью, деятельной социальной силой, вводившей в политический состав общества свое особое общественное деление, которое должен был признавать и княжеский закон. Капитал является в правде то сотрудником, то соперником княжеского закона, как в летописи того времени городской капиталист, то сотрудник, то вечевой соперник князя-законодателя.